Как один из присутствовавших здесь коцапов остановил их предупреждающим движением руки. Не жгни, ребята, не ходи сюда, здесь мертвец лежит. Бесшабашное настроение гурьбы разом упало, как бы рухнуло. Мертвец, где мертвец? слышались среди неё недоумевающие вопросы, но тон их был уже не буйно-весёлый, а какой-то опешенный. Точно бы все эти люди вдруг опомнились, отрезвились от чвада своих безобразий. После этого некоторые из них входили из любопытства в спальню и, посмотрев, какой такой мертвец, и постояв там с минутку, безмолвно удалялись осторожными шагами. И в самом деле мертвец, ну его, ребята, оставим. А исправди ещё так: не воро уж его хлопцы. «Ходь моли пи до сосида, там богацко добра, знай дэма, що робити!» «Як до сосида, той до сосида нехай так, гайда, братки соколыки!» И гурьба спокойно направилась вон из комнаты. Некоторое время после этого слышались еще топочущие шаги вместе с треском, шумом и возней и в зале и в кабинете. где остальные люди той же партии доканчивали ещё свою работу. Но вскоре стихло всё и там. Грамители покинули дом Бен Давида. Докончив "Ведуй", старик сам закрыл веки над мёртвыми глазами жены, сам задёрнул лицо её простынёй и тихо вышел позвать кого-нибудь из прислуги. Но ни в кухне, ни в людской не было ни души. Во дворе тоже нет. Все куда-то разбежались, попрятались, на оклик не отзываются. Он обошёл все комнаты. Пусто. Повсюду следы страшного погрома. В кабинете все шкафы разбиты, старинные редкостные вещи переломаны, драгоценные древние фолианты, все книги его дорогой библиотеки сброшены с полок и многие перерваны. Ящики письменного стола взломаны и опустошены. Уцелел один лишь металлический несгораемый шкаф с секретным замком, где хранились все банковские билеты и важнейшие бумаги Биндовида. С этим мудрённым тяжёлым шкафом, как ни старались, ничего поделать не могли. Не отворить его, не взломать, и ограничились тем, что опрокинули его с досады на пол. Но зато все документы коржоля, оставленные на письменном столе, увы, исчезли. Ничтожная часть их валялась в мелких разрозненных клочках на полу, остальное пущено по ветру. «Мин го шо маим!» — так суждено свыше, — тихо прошептал бен Давид, покорно склоняя голову. «Бог дал, Бог и взял!» Да будет его святая воля. И одинокий, покинутый всеми, он возвратился к телу жены своей.